Часть пятая. Штурм начался через 20 минут, ровно в 8 часов вечера. Четырьми сорок вышли на главный корпус со стороны заходящего солнца. Сергей дал добро, и на цитадель Вин обрушилась лавина стали. Отвлекающий удар есть отвлекающий удар, даже если отвлекать некого. В это время смешанная штурмовая группа натуралов и перуновцев, приблизившись к тем самым воротам, через которые Августин днем бежал на джипе, с удивлением обнаружила, что они... Никем не охраняются. Спустя несколько минут союзные силы проникли на первый этаж главного корпуса. Там тоже не было никого. Судя по всему, надземная часть Винوفской цитадели была пуста, как скорлупа сохнувшего селесного ореха. Но стоило им попытаться проникнуть на первый подземный уровень, как крепость ожила. На лестницах пируновцы были встречены ураганным огнём. Ладно, зловище сказал Сергей, будем работать без спешки, по старинке. Братва, доставай битонабойные. Заряды быстро образовали на полу коридоров четыре аппетитных прямоугольника. Хоттой скептически посмотрел на возню перуновцев и подойдя к Сергею, хитро спросил: "Слушай, а зачем так долго? Пробьётесь на первый ярус, а не отступит на второй, потом на третий. Так ведь и до утра провозимся. Ты можешь ткнуть пальцем в вентиляционную шахту". Сергей немного растерялся. И есть тут одна проблема, ответил он. Не вижу я, понимаешь, вентиляции. О, Хатоем многозначительно поднял палец. Не видишь. И если бы видел, давно бы уже в неё полез, верно? Верно, а печально вздохнул Сергей. Августин узирал на совещание Цезаря и Бонапарта с глубочайшим безразличием. Ему начало казаться, что эта война никогда не кончится. Но мы ведь знаем, что внизу находится термоядерный реактор, который питал энергетическое поле, верно? Верно. Второй вздох Сергея был куда печальнее первого, но вдруг его лицо зарилось радостью гончей, которая напала на след. Ну да, а реактор нуждается в очень серьёзном теплоотводе. Но сейчас, когда защита вырубилась, он еле дышит на минимальной мощности, достаточно, чтобы сохранять стабильность плазменного жгута, хоть и довольно кивнул. В водяные трубы и есть наша дорога. Вы пойдёте так, как и собирались, сквозь проломы в полу, а мы опустимся, насколько нам хватит дыхания, по трубам вниз и нападём на них с тыла. И насколько же вам хватит дыхания? Насмешливо спросил Сергей. На полчасика достанет, серьёзно ответил Хатой. От апатии неожиданно не осталось и следа. "Сергей, у вас ведь есть несколько гидрокостюмов?" как можно более небрежно спросил Августин. К их разговору заинтересованно прислушивался один натурал-новичок. И ему тоже был позарез нужен гидрокостюм. Направленный взрыв мины с пневматической присоской вырвал из трубы огромный кус и разворотил стену. Поток теплой технической воды хлынул на линолеум, которым были выстелены полы 20-го подземного уровня. Но взрыв принес с собой не только потоп. Вместе с водой на 20-й уровень проникли люди Хатоя. По сведениям, которыми располагала личная гвардия Шуро, бой сейчас шёл на третьем уровне. Сигнализация и редкие промежуточные посты, разбросанные в ключевых точках, не сообщали о проникновении противника. Здесь на сверхзащищённом 20-м уровне можно было пережить ядерную зиму, поэтому охрана чувствовала себя как у Христа за пазухой. Четверо охранников, перекуривавших у лесничного пролёта, не успели даже выбросить сигареты, когда метательные ножи передовых боевиков Хатоя уложили их без единого звука. Августин после путешествия по непроглядному мраку трубы чувствовал себя, мягко говоря, неважно. Он совершенно не мог взять в толк, как люди Хатоя смогли провести 24 минуты в воде, или точнее под водой без кислорода. "Эх, тяамдры, понимаешь ты", мысленно проворчал он, снимая маску. и плоский кислородный баллон. Кроме Августина аквалангом не побрезговал только Владимир. За 2 дня может научиться получасовой задержке дыхания под водой разве что у рождённый кошалот. Потоки воды разливались по двадцатому уровню. Четырёх убитых охранников перекатывало по ступеням лестницы и влекло вниз туда, где находились секретные уровни реактора. Хорошо, вода тёпленькая, улыбнулся Хатои, стряхивая воду с волос. Правда хорошо, самурай Самураи, которых было около трёх десятков, закивали головами. Складывалось впечатление, что они действительно не испытали никакого дискомфорта в утробном мраке трубы. От площадки, на которой они оказались, расходились три коридора. Группе, в которой оказались Хатой, Августин и ещё восемь самураев, достался центральный. За первым же поворотом их встретила струя импульсного огнемёта. Я сенсей сказал один, когда они, вжавшись в стены, смотрели, как неистовая струя огня проносится мимо и лижет противоположную стену. С их мокрой одежды валил пар. Хотел мальчик и внул. Его люди понимали друг друга почти без слов. Второй его человек вынырнул из стеной ниши огнетушитель. Доброволец перезарядил арбалет и прикрыл глаза. Он постоял несколько секунд, почти не дыша, и Гортан, навскрикнув, выскочил прямо в струю огня, на ходу вскидывая арбалет. Вслед ему била пена из огнетушителя. Охранник в конце коридора, уронив огнемет, скорчился со стрелой в животе. «Андрей еще может выжить», — сказал Хатой, когда они, потушив охваченное огнем тело, склонились над обожженным товарищем. Из-за отъехавшей в сторону панели ударил автоматический пулемет с телекамерой наведения. Двое самураев рухнули на пол, обогряя его своей кровью. Остальные успели вовремя упасть ничком. В следующий момент Хатой совершенно неуловимым жестом отправив в взрак телекамеры увесистый шарик с шипами. Сила броска была такова, что объектив сразу же брызнул осколками толстенного стекла, а телекамера, сорвавшись с турели, повисла на лохмоть их проводов. Пулемет теперь бил вслепую. Они двинулись дальше. «Стоп», — сказал Хатой, — «впереди пустота». Августин уже научился понимать, что Хатой замечает многое, чего не видит, и физически не может видеть обычный человек. И хотя впереди был нормальный ровный пол, Он мгновенно остановился. Уже целых 8 минут с ними не происходило никаких неприятностей. Для 20-го уровня подозрительно много. Что теперь? Теперь оказалось, что коридора впереди нет, а вместо пола они видят лишь его голографическое изображение. Не вызывало никаких сомнений, что под ним заминированная волчья яма. С двух сторон были глухие стены, позади пройденный путь. "Я, сенсей". К этим словам Августин тоже стал постепенно привыкать. Хато кивнул. Натурал совершил гигантский прыжок, но даже его было не вполне достаточно. Он смог зацепиться за противоположный край ямы, но его пальцы проскользили по линолеуму, и Смельчак сорвался вниз. Это смотрелось дико. Человек проваливается сквозь пол, в котором с виду нет ни малейшего изъяна. В недрах ловушки грянул оглушительный взрыв. Голограммы больше не было. С потолка капала кровь. Августин отвернулся. Чисто, бесцветным голосом сказал Хатой. Идём, Августин. Часть 6. Не так уж много охранников оставалось в распоряжении Щуро. Многие погибли в схватках нынешнего безумного дня, другие сейчас сражались на третьем подземном уровне с бойцами Перуна. 16 человек блокировали остатки команды во главе со Стенли Мердыком в производственном цеху. Судя по сообщениям с постов, натуралы проникли на 20-й уровень сразу с трех направлений. Теперь они были повсюду. Отключение защиты и бегство МакКентайра могли поставить любого человека на грань отчаяния. Любого, но не щуру. Неподалеку от командного пункта в бронированной сфере покоился алмаз сердца тайги, и это было главным. Поэтому, когда поступили сообщения от поста номер 2, прикрывавшего непосредственные подступы к командному пункту, что натуралы приближаются, Щиро только самодовольно потёр руки. Пусть приближаются, пусть приближаются, пусть приближаются. Но это были уже не его мысли. Эти слова на шёптывал своему рабу великий якутский бог. Часть 7. Воронов нехотя взял радиотрубку, которая битых 15 минут раззарялась на подоконнике. Анатолий Андреевич, спеши. Видеосвязь Воронов специально отключил, ему не хотелось, чтобы кто-нибудь увидел его пирующим в обществе своей подчинённой накануне столь важных для него и для всей страны событий. Ксюша уже давно покончила с желе, мороженым с салатом из тропических фруктов. Съела кекс с заливной рыбой. требуете в теле в горчичном соусе. Она ела уже несколько часов. Теперь она набросилась на дары моря. Её пальцы разделывали маринованного амара. Веня, что у тебя там происходит? Что там за девочки шалят? Воронов был уже на веселе. Анатолий Андреевич сказал ещё росов совершенно бесцветным голосом: "Перестань бурачиться и слушай меня внимательно. Если пойдёшь против меня, то потом даже чёрный спецназ твой кости не соберёт". Сейчас минутку переключусь на видео. Щуро никогда не опускался до пустых угроз, а потому хмель слетел с вороного моментально. Он жестом извинился перед Шильного и скрылся в соседней комнате, которая предусмотрительно пустовала. Секретарь был отправлен в увольнение. Щуро включил экран. Всё-таки неприлично говорить о важных делах по радио телефону. Перед ним возникло вспотевшее, весьма обеспокоенное лицо остального Венедикта. Слушай сюда, ты знаешь, где сейчас твоя дура Шильного? По всему было видно, что разводить прений ещё рони намерен. "Положим, знаю", спокойно ответил Воронов. Это хорошо кивнул Щуро, нервно постукивая пальцами по дубовой ручке кресла. "Тогда делаем так. Ты её приводишь к этой или любой другой камере и ставишь ей пистолет вот прямо сюда.